Mm-hmm. Женщина бежала по лесу, иногда в потьмах натыкаясь на деревья, но все же она бежала уверенно, инстинктивно чувствуя препятствия. Она всю жизнь прожила в лесу, и у нее развелось чувство доверия к нему. Даже в очень теплую ночь она могла идти быстро, без тропинки, не вытягивая вперед рук. Она понимала, что будь сейчас даже луна, она все равно не смогла бы найти того, кого искала. Разве можно найти в беспредельном лесу одинокого человека, когда нельзя даже кричать? Пусть даже она решится крикнуть, ведь он все равно не отзовется. В кармане плюшевого пиджака, когда-то модного, а сейчас выленившего и побитого молью, тихо позвякивала коробочка, и это звякание было неуместно среди звуков спящего леса. Женщина прибежала на то место, где, скорее всего, мог находиться человек, но его там не было. Тогда женщина присела на пенек и, положив руки на колени, задумалась. Она знала, что больше искать бесполезно, надо идти домой. Может быть, он уже пришел. Пришел, ищет слепыми руками в печурке, а она торчит здесь, расселась. Женщина помчалась назад более короткой дорогой. Вскоре она сбежала на пригорка и ей открылась вся пойма. Пойма уже затягивалась предутренним туманом, только неподалеку мерцал костер. Нет, он туда никогда не пойдет, подумала женщина, и уже хотела повернуть в сторону, чтобы найти тропинку, ведущую прямо на кордон. Но тут из ближнего темного ельника кто-то сказал. «Здравствуй, мама!» Женщина тихо охнула и провела рукой по груди. Голос был родной, знакомый. Она много раз слышала его. Это был голос сына. Только у женщины никогда не было сыновей. Никто никогда не звал ее мамой. И сейчас этого не могло быть. Просто по верхушкам прошелся порыв ветра. Женщина стала тихо плакать, раскачиваясь из стороны в сторону. В кармане позвякивала коробочка со шприцом. Женщина плакала, и за ближайшей елкой ей кто-то отвечал сочувственно и успокаивающе, как может отвечать только близкий по крови человек. Сквозь слёзы она даже видела этого человека, высокого, широкоплечего, с белокурыми волосами, такого, каким в молодости был его отец. Вот только лица сына она не могла разглядеть. Оно должно было быть похоже на лицо молодого отца, Но как выглядел молодой отец, она забыла. Так проплакала она пять минут, а может и больше. Она потеряла счет времени, потом вытерла слезы и пошла домой. Но прежде чем покинуть это место, женщина зашла в ельник и, не зная, зачем она это делает, пошарила по земле руками. Там ничего, кроме шишек и сухой хвои, не было.